Глава 25 Директор школы приглашает нас со Стасом на сцену. Мы переглядываемся и, вздохнув полной грудью, идем. Только оказавшись на сцене, я понимаю, что правильно сделала, выбрав туфли, не на сильно высоком каблуке. Потому что от волнения я попросту могу споткнуться. Высокие шпильки точно могли бы стать причиной такого конфуза. А учитывая, что я человек впечатлительный и очень люблю себя накручивать, Не знаю, сколько времени мне бы потребовалось, чтобы оправиться от такого. «Поздравляю!» Директор вручил нам аттестаты, и мы стали целовать учителей. Всегда такие строгие, не терпящие никаких соплей. Они все стояли строем и роняли слезы счастья. Наверное, каждый выпуск для них тоже особое событие. Мы не их родные дети, но они оказывают влияние на наше воспитание поэтому возможно мы вызываем в их душах немного тепла приобняв училку которая нехило мне трепала нервы в этот год я поцеловала ее в щеку я тебя прощаю стас пошел в зрительный зал и я же вернулась за кулисы все кто участвовал в капустнике так же как и я вернулись за кулисы остальные как и стас отправились в зал чтобы посмотреть концерт организованный нами Были постановки, сценки, в которых участвовали не только выпускники, но и учителя. Также демонстрировались успехи разных учеников. Победы в олимпиадах, выставках, международных конкурсах. На выступлении я пела старую песню о школе. Нас было 10 девочек, у кого есть голос. Именно нам доверили такую важную миссию — спеть завершающую капустник песню. «Школа, школа, я скучаю». Завершив пение, мы поклонились зрителям, услышав оглушительный шквал аплодисментов. Бал! Капустник прошел на ура. Во всяком случае, уж я точно была довольна. Я даже не обращала внимания на косые взгляды Натали, стало как-то безразлично. Была дружба, теперь ее нет. Ну и ладно. Мы со Стасом сели за один столик. Вместе с нами было еще шестеро. Мальчики сразу стали открывать шампанское, разливая его девочкам фужеры. Я сделала первый глоток, а потом поняла — рановато. Как раз директор школы собирался сказать тост. Он вместе с преподавательским составом и родителями сидел в одной части зала, а выпускники — в другой. Нас разделял огромный танцпол. «Дорогие наши выпускники, я рад, что вы смогли сдать экзамены». «Я рад, что каждый из вас получил аттестат о среднем образовании. Я вас поздравляю, это первый шаг во взрослую жизнь. И мой тост за первый шаг во взрослую жизнь». Он поднял свой фужер и сделал глоток. Его примеру последовали все остальные присутствующие в зале. Мы со Стасом чокнулись и выпили шампанское. Сразу вспомнилось, как я умудрилась с ним напиться. «А ведь это тоже опыт». Да, не совсем удачный, но опыт. Мне повезло, что Стас не оказался под лицом, что не воспользовался мной. Мало какой парень может устоять перед соблазном. Поэтому контролировать себя я должна в первую очередь именно для себя, а не для кого-то. В зале заиграла музыка, и на первый медленный танец Стас сразу же меня пригласил. Я почему-то начала искать взглядом отца с мачехой, боясь увидеть в их глазах осуждение. Одно дело, что мы просто со Стасом встречаемся, совсем другое демонстрируем это на всеобщее обозрение. Общество может осудить. А мы, и взрослые, и дети, очень зависим от этого мнения общества. Кто бы что ни говорил, мало кто может с равнодушием относиться к мнению других. В основном косой взгляд, осуждение, перешептывание, сплетни — все это очень волнует каждого. Мало кто способен избавиться от этих комплексов еще в юности. В основном это приходит с годами, с накопленным опытом. Но что-то мне подсказывает, что я научусь этому значительно раньше. Вместе с нами на танцпол вышел директор с заучем, несколько родителей и совсем немного других выпускников. Либо все так проголодались, что решили сначала хорошенько накидаться едой, либо были не в той кондиции, чтобы выходить с плясками в присутствии стольких свидетелей. В особенности своих родителей. Вальс полной страсти и нежности. Наверное, именно так можно охарактеризовать наш со Стасом танец. Разве вальс может быть полным страсти? А вот наш со Стасом может. Он кружил меня так, словно это было танго, а не вальс. Когда танец был окончен, и мы пошли к своему столу, я чувствовала себя на седьмом небе. Это было что-то. Плюхнувшись на свой стул, я сразу же отпила глоток шампанского. «Детка, не советую тебе много пить. Алкоголь на тебя плохо влияет. А я планирую сегодня кое-что получить, но не хочу брать это от невменяемой девушки». Его шепот в мое ухо заставил меня покраснить. «Какой проказник!» «И что же ты хочешь от меня получить?» «Ты обещала, что когда тебе исполнится восемнадцать, то все и случится». Он посмотрел на часы. «Ты родилась в 15.05, уже 15.15. .15. Тебе 10 минут, как стукнуло 18. Ух ты, какой нетерпеливый!» От его вроде бы скромных слов у меня очень сильно разыгралась фантазия. Я действительно обещала, что все случится, как только я стану совершеннолетней. Но не уточняла, когда именно. Это может быть и в день рождения, и значительно позже. Мне бы самой определиться, чего я хочу. «Да, мне не терпится достичь той близости, из-за которой люди и влюбляются, но в то же время мне очень страшно. Это будет в первый раз, и я очень хочу, чтобы все произошло идеально, чтобы это запомнилось мне навсегда». Как-то Натали мне сказала, что первый раз нужно сделать и забыть, потому что первый раз не бывает прекрасным ни у кого. Хочу доказать ей обратное, точнее, не ей, а о себе. Обсудим это чуть позже шепнула Стасу в ответ на его почти требования. «Как скажешь. У нас бал, и он продлится до трех ночи, а потом мы поедем встречать рассвет. Поэтому попридержи коней». Я ему подмигнула. Это сначала кажется, что 12-часовой бал может быть утомительным и надоедливым. На деле мы развлекались по полной. Я и не думала, что у меня хватит энергии танцевать, смеяться, участвовать в разного рода конкурсах которыми прерывали музыку. Это было реально весело, это было запоминающимся. В два часа ночи директор сообщил, что мы скоро начнем собираться для поездки на автобусах, чтобы встретить рассвет, поэтому все, кто хотел бы переодеться, могут это сделать в раздевалке. Ухватив свой рюкзак, где лежали джинсы, футболка, кроссовки и куртка, я пошла вместе с девочками переодеваться.